Глава шестая. Решение помочь Греции. До сих пор мы еще не взяли на себя каких-либо обязательств в отношении действий в Греции, если не считать широких приготовлений, которые мы непрерывно осуществляли в Египте, и тех переговоров и соглашений с Афинами, о которых уже говорилось выше. Эти приготовления могли быть нами прекращены в любой момент, и во всяком случае, мы не Сосредоточение в дельте Нила стратегических резервов в составе четырех дивизий уже само по себе было полезным делом. Греки настолько отошли от условия Афинского соглашения, что при желании мы могли бы попросить их освободить нас от него. Опасность угрожала нам со всех сторон, но до начала марта я особенно не тревожился и в основном чувствовал себя свободным, имея в своем распоряжении маневренный кулак. Теперь настал момент, когда необходимо было принять окончательное решение, посылать ли в Грецию Нильскую армию. Этот серьезный шаг требовался не только для того, чтобы помочь Греции в ее опасном и мучительном положении, но и для того, чтобы создать против неминуемого наступления немцев Балканский фронт, объединяющий Югославию, Грецию и Турцию. Это могло оказать на Советскую Россию влияние, которое мы не в состоянии были оценить заранее, Реакция России, безусловно, имела бы огромное значение, если бы советские вожди отдали себе отчет в том, что им готовит судьба. Судьбу Балкан не могли решить те войска, которые были в состоянии предоставить мы сами. Наши скромные надежды сводились к тому, чтобы побудить балканские страны к объединенным действиям. Нам казалось, что если бы по мановению нашей руки Югославия, Греция и Турция стали действовать совместно, то Гитлер либо временно оставил бы Балканы в покое, либо настолько бы увяз в схватке с нашими объединенными силами, что на этом театре войны возник бы важный фронт. В тот момент мы не знали, что он уже был поглощен своими планами гигантского вторжения в Россию. Если бы это нам было известно, мы почувствовали бы больше уверенности в успехе нашей политики. Мы поняли бы, что Гитлер рисковал очутиться между двух стульев и легко мог нанести ущерб своему главному предприятию ради успеха предварительной операции на Балканах. Так оно и случилось, но в то время мы не могли этого знать. Некоторые могут считать, что наши расчеты были правильными. Во всяком случае, они были более правильными, чем мы полагали в то время. Нашей целью было воодушевить и объединить Югославию, Грецию и Турцию. Наш долг состоял в том, чтобы по мере возможности помочь грекам. Для всего этого позиции наших четырех дивизий в Дельте-Нила были вполне подходящими. 4 марта адмирал Кеннингхем недвусмысленно указал нам на тот большой риск, которому будут подвергаться наши войска и авиация при переброске в Грецию по Средиземному морю. Для этой переброски понадобилось бы в течение двух месяцев беспрерывно отправлять туда конвои с солдатами, материалами и автомашинами. В особенности большую нагрузку должны были бы при этом нести эсминцы, а истребительная авиация и зенитная артиллерия в течение некоторого времени оставались бы слишком слабыми. Если бы немцы начали воздушное наступление с болгарских баз, нам пришлось бы ожидать больших потерь в составе этих конвоев, как в море, так и в портах назначения. Мы также не могли упускать из виду возможных операций против нас со стороны итальянского флота. С ним могли бы бороться наши линкоры, базирующиеся на заливе Суда на Крите, но только за счет сокращения числа эсминцев. Эскортирующих наши караваны, причем линия, по которой доставлялось снабжение в Кернаику, фактически оставалась бы не защищенной. Все это в свою очередь создало бы более напряженное положение на Мальте. Уязвимость Советского канала для магнитных и акустических мин вызывала у нас большую тревогу как раз в тот момент, когда начинались эти крупные передвижения войск и конвоев. Адмирал заявил, что все планы наступления, включая и комбинированные операции против острова Родос, должны быть отложены. Он указывал, что его ресурсы будут напряжены до предела, но выражал уверенность в правильности избранного нами курса и считал, что нам следует пойти на риск. Для всех нас отсрочка операции против Родоса явилась большим разочарованием. Мы понимали, насколько велико значение этого острова. Родос, а также и Скарпанту, с их превосходными аэродромами, находившимися так близко от Крита, являлись ключевыми позициями. В последующие годы мы не раз разрабатывали планы наступления на Родос, но нам так и не удалось согласовать их с общим ходом событий. Сообщение Идона о результатах его переговоров с турками не было утешительным. Они не хуже нас понимали всю опасность своего положения, но как и греки были убеждены, что помощь, которую мы могли им предложить, была бы слишком недостаточна, чтобы оказать сколько-нибудь существенное влияние в настоящем сражении. Иден, премьер-министру, двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот сорок первого года. Сегодня утром начальник имперского генерального штаба и я имели чрезвычайно откровенную и дружескую беседу с председателем Совета, министром иностранных дел и маршалом Чакмаком. Результаты этих переговоров сводятся к тому, что Турция, во всяком случае, обязуется вступить в войну в будущем.、И、если она подвергнется нападению, она, конечно, сделает это немедленно. Но если немцы дадут евреям перевооружиться, она воспользуется этим и вступит в войну в благоприятный для нашего общего дела момент, когда использование ее сил сможет дать реальные результаты. Теперь я должен приступить к описанию наших попыток предостеречь югославское правительство. Вся оборона Салоника зависела от вступления Югославии в войну, и нам абсолютно необходимо было знать, каковы ее намерения. 2 марта наш посол в Белграде Кэмпбелл встретился с Иданом в Афинах. Он сообщил, что Югославия боится Германии и что в стране происходят внутренние политические неурядицы. Однако не исключено, что если бы югославскому правительству были известны наши планы помощи Греции, оно согласилось бы оказать ей поддержку. Идан и греки опасались, как бы об этих планах не стало известно противнику. 5 марта министр иностранных дел послал Кэмпбелла обратно в Белград с конфиденциальным письмом регенту. В этом письме он обрисовал опасность, грозившую Югославию со стороны Германии, и сообщил, что Греция и Турция намерены воевать, если Германия нападет на них. В этом случае Югославия должна присоединиться к нам. Посол должен был сообщить регенту устно, что англичане решили в возможно ближайший срок предоставить Греции максимальную помощь сухопутными и воздушными силами, и что если бы югославское правительство смогло направить в Афины офицера генерального штаба, он мог бы принять участие в переговорах. Защита Салоников будет зависеть от позиции Югославии. Если она уступит Германии, легко понять, каковы будут последствия этого. Вместо этого ей настоятельно предлагалось присоединиться к нам и воевать бок об бок с английскими войсками. В Греции мы намерены действовать энергично, и у нас имеются серьезные шансы удержать линию фронта. 1 марта началось вступление германских войск в Болгарию. Болгарская армия отмобилизовывалась и заняла позиции вдоль греческой границы. Все германские войска продвигались к югу, причем болгары оказывали им всемерную поддержку. На следующий день Иден и генерал Дил вернулись из Анкоры в Афины, и военные переговоры возобновились. В связи с этим Иден послал мне очень важное сообщение. Иден и начальник имперского генерального штаба премьер-министру 5 марта 1941 года. В прошлый раз генерал Папагос упорно настаивал на том, что единственным правильным с военной точки зрения решением является отвод всех войск, находящихся в Македонии к линии Алякмана. Мы ожидали, что этот отвод войск к линии Алякмана уже начался. Однако оказалось, что к нему даже еще не приступали, причем Папагос утверждал, будто бы мы договорились, что решение, принятое на нашем последнем совещании, будет зависеть от ответа югославов относительно их позиции. В настоящее время Папагос предлагает удерживать линию укрепления близ Македонской границы силами четырех дивизий. Хотя он и считает, что они не смогут долго продержаться, а на Албанском фронте попросту оставаться там, где его войска находятся в настоящее время. В результате мы очутились перед альтернативой. А. Принять план Папагоса, к которому он постоянно возвращался и который состоит в том, чтобы попытаться постепенно небольшими частями перебросить наши войска к македонской границе. Б. Капагос. Принять предложенные нам для Алякмонской линии три греческие дивизии, что составит примерно от 16 до 23 батальонов вместо 35, обещанных нам во время нашего прошлого визита, и сосредоточить наши войска за этой линией. В полностью отказаться от нашего предложения об оказании военной помощи. Мы не без опасения согласились остановиться на решении В. но с тем условием, что командование и организация всей линии Алякмона будут поручены генералу Вильсону, как только он будет в состоянии принять на себя эту задачу. Это решение было принято нами. Теперь наша точка зрения в Лондоне значительно изменилась. Начальники штабов отметили различные факторы, неблагоприятные для нашей балканской политики и, в особенности, говорившие против посылки армии в Грецию. В первую очередь они подчеркнули основные изменения в обстановке: угнетенное состояние духа верховного главнокомандующего Греции, невыполнение греками обещания, данного ими за 12 дней до этого отвести свои войска к линии, которую мы должны были удерживать, если бы Югославия отказалась вступить в войну, то обстоятельство, что нам должны были помогать удерживать эту линию 35 батальонов греческих войск. А в настоящий момент их число сократилось до двадцати трех, если не меньше. Причем все это были вновь сформированные части, еще не получившие боевого опыта и не имевшие достаточной артиллерии. В заключение они заявили, что риск, связанный с этой операцией, значительно увеличился. Однако они все же не считали, что могут ставить под сомнение рекомендации военных экспертов. находящихся на месте, которые ни в коем мире не считали положение безнадежным. В воскресенье вечером в Чекерсе, поразмыслив в одиночестве над докладом начальников штабов и характером дискуссии, развернувшейся во время утреннего заседания военного кабинета, я направил Идоно уже вернувшемуся к этому времени Изофин в Каир послание, которое я привожу ниже. Премьер-министр Идоно Каир 6 марта 1941 года обстановка действительно изменилась к худшему. Начальники штабов представили серьезные соображения, которые излагаются в моем следующем сообщении. Учитывая невыполнение по Погосам обещания, данного вам при переговорах 22 февраля, очевидные трудности, связанные с отводом его войск с линии фронта в Албании, представленный Уэйвиллом график возможных передвижений наших войск, а также другие неблагоприятные факторы, упоминаемые начальниками штабов, как, например, отсрочка наступления на Родос и закрытие советского канала для судоходства, кабинет сомневается в том, что мы в состоянии что-либо сделать теперь, чтобы спасти Грецию от ожидающей ее участи, если только Турция и или Югославия не вступят в войну. что представляется весьма маловероятным. Потери Греции и Балкана отнюдь не явятся для нас серьезной катастрофой, если только Турция будет честно сохранять нейтралитет. Мы могли бы захватить Родос и рассмотреть план «Инфлакс» или план операции против Триполи. Нам сообщают из ряда источников, что наше позорное изгнание из Греции больше повредило бы нам в отношениях с Испанией и правительством Виши. чем факт подчинения Балкан Германии, которого мы никогда не могли бы предотвратить, опираясь лишь на свои собственные скудные силы. 7 марта мы получили в Лондоне более полную оценку положения. Иден премьер-министру 1 марта 1941 года. Первое. Мы совместно с главнокомандующими и Смитсом снова рассмотрели все положения в целом. Хотя все мы сознаем серьезность принимаемого решения, мы не видим оснований менять нашу прежнюю точку зрения. Второе. Не может быть и речи о том, чтобы мы заставляли Грецию действовать против ее собственной воли. Во время нашей первой встречи в Татое греческий премьер-министр в самом начале заседания вручил мне письменное заявление относительно твердой решимости Греции сопротивляться нападению Италии или Германии, хотя бы ей пришлось сделать это в одиночку. Греческое правительство неизменно придерживалось этой позиции, хотя и с неодинаковой уверенностью в успехе. Гreeки сознают, что у них нет возможности заключить почетный мир, когда Италия и Германия угрожают их границам. Третье. Мы уже взяли на себя обязательство по отношению Греции. В течение нескольких месяцев там действуют восемь эскадрилий королевского воздушного флота и обслуживающий персонал зенитной артиллерии. Четвертое. Поражение Греции без всякой попытки с нашей стороны спасти ее путем вмешательства в наземной операции после того, как у нас для этого освободились силы в результате побед в Ливии, о чем знает весь мир, явилось бы величайшей катастрофой. Это безусловно привело бы к потере Югославии. Мы не могли бы быть уверены и в том, что даже Турция окажется в силах сохранить твердость, если немцы и итальянцы укрепятся в Греции без всякой попытки с нашей стороны оказать им в этом сопротивление. Не подлежит сомнению, что наш престиж пострадает, если мы будем бесславно изгнаны оттуда. но во всяком случае то что мы сражались и страдали в Греции меньше повредило бы нашему престижу чем если бы мы покинули Грецию на произвол судьбы при существующих обстоятельствах мы все сходимся на том что надо следовать принятому курсу и оказать помощь Греции в сопровождении начальников штабов я явился на заседание военного кабинета с тем чтобы он вынес окончательное решение по этому вопросу Члены кабинета получали полную информацию о ходе событий, несмотря на то, что мы не могли направить в Грецию большей авиации, чем было выделено для этой операции и уже находилась в пути. Никто из нас не проявлял колебаний, никаких расхождений между нами не было. Лично я считал, что наши представители на месте подверглись всестороннему испытанию. Не приходилось сомневаться в том, что они приняли свое решение без какого бы то ни было политического нажима из Лондона. Смитс с его мудростью, непредвзятым мнением и самостоятельным взглядом на вещи тоже согласился с их точкой зрения. Никто также не мог бы утверждать, что мы навязали свою помощь Греции против ее собственной воли. Я считал необходимым информировать президента Рузвельта о наших планах специальным посланием. которым можно закончить настоящую главу, посвященную этим тревожным дням. Бывшие военные моряк президенту Рузвельту десятого марта тысяча девятьсот сорок первого года. Теперь я должен сообщить вам, к какому решению мы пришли относительно Греции, хотя у нас, конечно, было большое искушение попытаться развивать наступление. от Бенгази в сторону Триполи, и мы еще, возможно, используем значительные силы на этом направлении. Однако мы все же сочли своим долгом стать на сторону греков, которые заявили о своей решимости сопротивляться германским захватчикам, даже если им придется сражаться в одиночку. Наши генералы Уэйвил и Дил, сопровождавшие Идона в его поездке в Каир. После самого тщательного обсуждения этого вопроса с нами считают, что мы имеем достаточных шансов на успех. Поэтому мы посылаем большую часть Нильской армии в Грецию и даем ей максимальные авиационные подкрепления, какие мы можем выделить. Смит посылает в район Дельты Нила южноафриканские войска. Господин президент, вы сами можете судить о том, насколько велика риск, которым мы себя подвергаем. При этих условиях кардинальное значение приобретают действия Югославии. Ни одна страна никогда не имела еще таких шансов на успех в войне. Если она нападет на итальянцев в стыле в Албании, то это может повлечь за собой неизмеримые по своей важности последствия в течение ближайших недель. Положение может полностью измениться, и Турция тоже может решиться выступить на нашей стороне. Создается впечатление, что Россия, хотя ею в основном движет страх, могла бы по крайней мере дать некоторое заверение Турции в том, что она не будет оказывать на нее нажим со стороны Кавказа и не выступит против нее на Черном море. Мне вряд ли стоит упоминать о том, что согласованные действия ваших послов в Турции, России и, прежде всего, Югославии с целью оказать соответствующее влияние на эти страны имели бы исключительное значение в данный момент и поистине могли бы сыграть решающую роль.